является рост производительных сил, вследствие чего имеет место изменение производственных отношений, а тем самым и организации общества. Другой фактор, определяющий не импульс, а ход процессов этногенеза, географическая среда, игнорирование роли которой Колесник правильно назвал географическим нигилизмом. Но и при увеличении значения географической среды, то есть географический детерминизм, не приводит к положительным результатам.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 Но, тем не менее, очевидно, что незамена буковых лесов лимонными рощами и зарослями Маквиса привела итальянскую армию к поражению под адуей. Однако эти могучие факторы в сочетании определяют лишь общее направление социально-исторических процессов, но не индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия. А именно такие мелочи часто ведут к созданию или разрушению консорций, иногда к сохранению или рассеиванию супэтносов. Редко, но все-таки отражаются на судьбах этносов, а в исключительных случаях могут оказать воздействие и на становление суперэтноса. Примеров таких исторических зигзагов, компенсирующихся на длинных отрезках истории, у Приханова достаточно много, хотя взяты они исключительно из истории Европы. Аналогичные данные можно привести и из истории других народов. Таким образом, можно выделить фактор низшего ранга.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 И вот тут-то выплывает роль пассионарных взрывов и флуктуаций, так относящихся к становлению биосферы, как логика событий, к общественной форме движения материи. Иными словами, роль пассионарности в этногенезе меньше 25%, но пренебрежение этой величиной дает заметную ошибку, смещающую результат.